«И если б я не видела, что вы тоже любите ее той любовью, которой она достойна?» «Ну что же, мсье, я б готова была разорвать вас на части!» Рауль рассмеялся. «Браво, Элиза! Вы верный друг, и мои слова о том, что мадам вскоре оставит души в покое, должны прийтись вам по душе!» Он ожидал, что старушка встретит его шутку с улыбкой, но, к удивлению его, она сохраняла серьезный вид. — А что, мсье, — произнесла она неуверенно, — если души не оставят в покое ее? А Рауль взглянул на нее в изумление. — О, что вы хотите этим сказать? Я говорю, — повторила Элиза, — предположим, что души не оставят в покое ее. А мне казалось что вы в спиритизм не верите. — И не верю, — упрямо ответила она. — Глупо было бы верить, но все же... — Что? — Мне трудно объяснить, мсье. Понимаете, что до меня, то я всегда считала этих медиумов, как они себя называют, ловкими жуликами, играющими на чувствах несчастных, потерявших своих близких. Но мадам она не такая, мадам добрая, честная и... Элиза заговорила тише, и в голосе ее послышались нотки благоговейного страха. «Происходят странные вещи. И это не мистификация. Странные вещи вправду происходят. И оттого мне делается страшно. Ибо я твердо верюмсье, что это ненормально. Это против природы и Бога. И кто-то за это поплатится». Руль поднялся, подошел к ней и успокаивающе похлопал ее по плечу. — Не надо волноваться, добрейшая Элиза, — сказал он с улыбкой. — Я сообщу вам приятную новость. Сегодня состоится последний сеанс, больше их не будет. — Значит, сегодня все же состоится еще один, да? — спросила она с подозрением. — Последний, Элиза, последний. Женщина грустно покачала головой. — Мадамни вполне... — начала она, но договорить не успела. Дверь отворилась, и в гостиную вошла высокая блондинка, стройная, изящная, с лицом Мадонны Боттичелли. Рауль просиял, а Элиза тут же скромно удалилась. — Симона! Он взял ее белые руки с удлиненными пальцами и поочередно их поцеловал. Она тихо и нежно произнесла его имя. — Рауль, дорогой мой! Он еще раз поцеловал ее руки и внимательно всмотрелся в лицо. «Симона, как ты бледна!» «Элиза сказала, что ты отдыхала. Ты не заболела, милая?» «Нет, я не больна». Она замялась. Рауль подвел ее к дивану и присел рядом. «Ну что с тобой, скажи, дорогая?» На устах медиума промелькнула слабая улыбка. «Боюсь, ты примешь меня за дурочку» произнесла она все так же тихо. «Я приму тебя за дурочку? Никогда!» Симона отняла руку и некоторое время сидела неподвижно, глядя на ковер под ногами. Потом негромко и быстро проговорила. «Я боюсь, Рауль». Минуту-другую он сидел молча, ожидая, что она продолжит. Но поскольку она безмолвствовала, спросил «Боишься? Чего? Просто боюсь и все». Он взглянул на нее озадаченно, и она быстро заговорила. «Да-да, ты прав. Нелепость какая-то. И все же я боюсь. Боюсь!» И все. Не знаю, чего и почему, но последнее время я одержима мыслью, что со мной случится нечто, нечто ужасное. Невидящим взором она смотрела прямо перед собой. Рауль ласково обнял ее за плечи. «Дорогая», — сказал он, — «возьми себя в руки, не поддавайся страхам. Я понимаю тебя, это все стрессы. Симона, медиум всегда в напряжении. Тебе необходим отдых, отдых и покой». Она взглянула на него с благодарностью. «Да, Рауль, ты прав. Мне просто нужны отдых и покой». Она прикрыла глаза и слегка откинулась ему на руку. «И счастье!» прошептал Рауль ей на ухо, прижимая девушку к себе.